Глава двадцатая. Зубаны госпожи остановились. Закрыли синие глаза, а открыли их уже желтыми. Почти все. Четверть зубанов осталась прежними. Они испуганно озирались и крутились на месте. Армии Кацинтот больше не существовало. Она нахмурилась. Улыбка сползла с ее прекрасного лица. «Убейте всех синеглазых!» — отдал я громкий приказ. «И вот эту трехметровую красавицу тоже!» «Хорошо. Не три метра. Два сорок восемь, я помню». Зубаны бросились исполнять мой приказ. Раздался визг, клацанье зубов и глухие взрывы маленьких паровых котлов с ворванью. Госпожу Кацинтот облепили пара десятков зверьков. Она закричала жутким голосом и рванула обратно в переулок. «Три длинных ультразвуковых свистка. Это был приказ о смене хозяина». Не надо ничего менять в настройках характера. Зря старший смены проверял матрицу и станок. Мне нужен был тот же самый характер, но только с одним маленьким дополнением. Выполнять приказы серого пароволка и никого другого. До самой смерти. Битва зубанов была закончена. Кацинтод сбежала. Все оставшиеся зверюшки с желтыми и красными глазами собрались передо мной. А осталось их много. Они все так же облепили улицу и стены домов, преданно смотря на меня. «Слушайте внимательно», — обратился я к своим творениям. «Сейчас же отправляйтесь на завод Мясорубка. Уничтожьте там линию по производству зубанов. Кто будет вам мешать, убейте. После этого возьмите всех неактивированных зверюк со склада, необходимые запчасти и ворвани побольше. Уходите из города. Найдите безопасное место, например, в горах. Вам надо затаиться. Тут сейчас больше не появляйтесь. Пусть улягутся волнения. Стройте себе базу, обживайтесь». «Запомните, вас должно быть не больше трех тысяч. С этого момента производить новых вы можете только если вас станет меньше этого числа. Превышать это количество нельзя. Не убивайте просто так, только в случае обороны или по моему приказу. Действуйте осторожно, скрытно, внимательно. Не нарывайтесь и берегите себя. Через неделю найдите меня, или я сам вас найду. Одноглазый за старшего. Выполнять». «Отец», — кивнул мне «одноглазый», — и зубаны рванули на крыши и в сторону завода Кацинтод. «Тушкан, ты со мной!» «Я изменил внешность для того, чтобы по дороге меня никто не узнал, и у меня осталось последнее дело в этом городе». «Сценарий «Казнь на площади независимости» завершен. Вы избежали казни. Вы убили полицейского автоматона. Вы убили линейного пехотинца Союза вольных городов. По вашему приказу было убито 426 малых автоматонов, зубаны». По вашему приказу был разрушен завод «Мясорубка». По вашему приказу было убито 16 автоматонов «Ржавые». Потери – 218 малых автоматонов «Зубаны». Штраф – объявление в розыск с максимально возможным уровнем опасности. Опыт – плюс 660. Умение – ручное огнестрельное оружие – плюс 36%. Сила поиска в городе СОВ – 10. Награда за голову – 2000 союзных крон. Сидя на крыше бывшей таверны «Дикая чайка» в районе ям, я глядел на закат. В городе пылали пожары, слышалась ружейная и артиллерийская стрельба. «Холодно сегодня», — произнес Зебулон. «Гер Зебулон, а почему мне все говорят эту фразу?» Старик рассмеялся. «Потому что это пароль, дурень. Ты не знал?» «Не. И как надо отвечать?» «Надо ответить фразой, где рядом будут стоять слова «тепло» и «завтра».» Зибулон закашлялся, а потом поднял руку. «Не обращай внимания. Это не чума. Это от Курева. Мне Лазарус лекарство от болезни дал. Я с ним обсуждал тебя еще до того, как ты к нему нагрянул. И с Тыквером уже, правда, после того, как ты от него ушел». Я посмотрел на Зибулона удивленно. «То есть мне надо было просто ответить вам что-нибудь вроде «Но завтра будет теплее?»» Задание наследия Этап 2. Встретиться со связным. Сегодня холодно. Выполнено». Награда. Плюс 100 опыта. Этап 3. Помочь в исполнении плана «Гроза». Задание наследия Этап 3. Помочь в исполнении плана «Гроза». Выполнено. Награда. Плюс 200 опыта. Смена легенды. Отношение с Железной Империей. Плюс 50. «Отношения с младшим принцем Железной империи Иваном Штурмом плюс семьдесят. Ваш класс изменен. Новый класс — шпион. Поздравляем!» Я сидел ошарашенный. «То есть как? То есть я имперский шпион?» Зибулон заперхал. «А кто? Особый приют техникали с под патронажем младшего принца империи Ивана Шторма? Это, по-твоему, что, болты закручивать? Зачем тогда там слово «особый»? Ты посмотри, чему там обучают. Это школа разведчиков. Ты еще тогда при первой встрече показался мне странным. На пароль не отвечал, хотя все правильно. Мы тебя ждали. То же самое мне сказали Тыквер и Лазарус. Я запросил Центра тебе. Они прислали твою рекомендацию. Окончил с отличием. Личный друг младшего принца, только положительные отзывы. Зибулон обвел глазами горящий город. Я вижу, они не ошиблись. Я поглядел на Тушкана, который сидел рядом и строил из обломков камня маленькую пирамидку. «А что такое план Гроза?» «А ты приглядись!» Зибулон показал мне рукой в сторону моря. «Видишь, порт горит. Видишь, что над ним? А теперь погляди на дворец, вон, вдалеке». Я присмотрелся и увидел, что над портом, дворцом и еще в нескольких местах города вьются большие черные дирижабли. «Что это?» «А это, мой юный друг, пришла Железная Империя. Десант высаживают. Город в хаосе и вряд ли окажет достойное сопротивление. Уверен, что в этот самый момент с северо-востока в город входит имперская кавалерия и мобильная пехота». «То есть теперь город Сов будет имперским?» «Похоже на то. Но это уже не наше дело. Мы выполнили приказ и сделали все, что необходимо. Можешь вертеть дырки в мундире. Орден дадут». Зибулон рассмеялся. «Ах, хорошо-то как! Надоела эта помойка!» «А как же Марк и Черный Апрель? Они же революцию устроили!» «Марк — чекан, а мы с ним сотрудничаем, так что с ним все будет в порядке. Когда назначат новую власть, кто-то в правительстве должен быть из местных. Это снижает напряжение». Я оперся спиной на обломок стены. В последних лучах заката, трубно ревя инфразвуком, огромный, выше всех домов, гаргант доктора Тыквера неуклюже пытался разорвать пополам полицейский дирижабль.